Пятое. Я проснулся у себя в демо-квартире, сел на кровати и выплюнул пюрушку от подушки. По комнате плавали солнечные зайчики, на пустынной строительной площадке лаяла собака. Я побрился безопасной бритвой и слушаю новости. Бомбили Бейрут, Белый дом в чем-то обвинял Кремль, в Альзасе шел дождь. Я посмотрел на себя в зеркало и решил, что живот у меня стал дряблым. И ведь сколько раз давал зарок держаться, лёг на коврик в ванной, начал качать пресс. Любит не любит, плюнет, поцелует, спустя минуту выдохся на не любит. Вот что значит не тренироваться. Надел те же вещи, что вчера. Они пахли биатрисой и вышел прогуляться. Всё утро бродил по тихим улочкам и пустынным паркам. Весна трудилась над почками, птички щебетали, солнышко пригревало, ну и всё в таком духе. Я шёл и приглядывался к влюблённым парочкам, запоминал, как они себя ведут, на ходу набирался опыта, чтобы потом не оплошать. Прислушивался, о чём они говорят, следил за их походкой и выражением лиц. Было около 11, когда я позвонил Биатрис из автомата на опушке Булонского леса. Не успел сказать Алло, как услышал Филипп. Как ты догадалась, что это я? По звонку. Да нет, я сегодня только и делала, что ошибаюсь. Всех называю Филиппом. Придешь к нам обедать? Конечно. Спохватился, спросил, может что-нибудь принести? Ага, баранью ногу. Ногу? Если тебя не затруднит. У меня жарко и пригорела. Я соскучилась. Я тоже. Я замер с трубкой в руке. Только не очень опаздывай, ладно? Беатриса положила трубку. Нетерпеливая дама стучала по стеклу кольцом. Я поймал такси, доехал до улицы Обез и зашел в ресторан, где купил бараниных отбивных по провансальски с душистыми травами, помидорами в красивой упаковке и с пакета шел пар. Я свернул на круто уходящую вверх улицу Лепик. На свистовые приветствовал прохожих, уступавших мне дорогу. Дверь мне открыла Биатриса и сразу приложила палец к губам, призывая к молчанию. Она была в красном платье в фартуке, завязанном на талии. На фартуке рецепт запечённого картофеля в стихах. Она потянула меня в прихожую, в открытую дверь гостиной. Я увидел прабабушку, которая сидела у камина с микрофоном в руке. Когда генерал, проходя по улице, запитая, вдруг увидел свет в кафе, запитая, он зашел и о ужас восклицательный знак был потрясен этой жуткой сценой. Точка. Дверь. Беатриса на ходу протянула руку, закрыла дверь и шепнула: "Анстред диктует мемуары". Поднялась на две ступеньки в конце коридора и вошла в кухню, где пахло горелым. На плите похитела скороварка. Биатрис развернула свёрток и присвистнула. Надо было тебе сказать, чтобы взял побольше. Ну ладно, это не так уж важно. Она взглянула на часы, сплюснула руками и кинулась к блюду с картошкой на столе. Прочитаешь, что тут у меня написано, а я проверю, всё ли положила. Я наклонился к её переднику и стал расшифровывать текст. еле различимы после многочасоных стирок. Бери картофель полкило, режь на кусочки с упора. Уже порезала? Теперь выкладывай его ты в блюдо из фарфора, а у меня из огнеупорного стекла. Это имеет значение. Ну ещё бы испортила такую рифму. Я обнял её за талию и поцеловал. Она меня оттолкнула. Давай в духовку. Да она занята. Ах, да, там пирог Не нагнулся и посмотрел через стекло. Слушай, а чем пирог? Что там сверху? Камешки? Я выпрямился. Ты печёшь пироги с камнями? Она объяснила, что мирабель у, у неё из компота, и она положит её потом. А если печь тесто без ничего, оно вздуется, и она всегда кладёт камешки, чтобы его примять. Беатриса вытащила пирог. Она забыла проложить тесто фольгой, и камешки утонули в нём. сиф друг напротив друга мы стали выковыривать их вилками они отскакивали в разные стороны и падали на пол мы молчали немного смущённые тем что произошло с нами прошлым вечером биатриса старалась выглядеть беззаботной я деликатничал в свист кроварки вплетались в воспоминания о астрид и далеко она продвинулась поинтересовался я попробовав кусочек теста Дошла до семнадцатого года. Уже 12 кассет наговорила, а я потом всё это печатаю. Беатриса заполнила образовавшиеся ямки мерабеллиу и облизла пальцы. У Астрид было 9 братьев, все как один лунатики. По ночам их снимали с деревьев. Их мать из-за этого рано умерла. Она снова начала рассказывать, заглушая голос Астрид. И мне вдруг показалось, что время повернулось в пять, и мы с Беатрисой вообще не расставались. Из всего семейства работала одна Астрид с двенадцати лет в бакалейной лавке, и каждую ночь три часа отправлялась на двухколке на рынок в Лиль, положив на колени револьвер. Когда мать легла, Астрид принесла ей все свои сбережения — девять луидоров. Мать вызвала всех остальных детей и сказала: "Хочу оставить вам хоть что-то прежде чем умру". И дала каждому полой дуру. Но когда к ней подошла Астрид, она сказала ей в присутствии всей семьи: "Тебе я ничего не даю. Я знаю, ты справишься".